После нескольких туров на гладком паркете Белого зала у меня пропало появившееся было опасение, что закружится голова, я продолжал танцевать с удовольствием и спал после этого таким здоровым сном, какого давно не знал. Во Франкфурте танцевали все, начиная с 65-летнего французского посланника, господина Марки де Тальне, ставшего после провозглашения империи во Франции господином Маркизом де Тальне. Наполеон III был провозглашен императором Франции 2 декабря 1852 года. Я легко усвоил себе эту привычку, хотя работа при сеяме оставляла у меня уже достаточно времени как для прогулок пешком, так и для верховой езды. И в Берлине, став уже министром, я не отказывался танцевать, когда меня приглашали знакомые дамы или удостаивали такой чести принцессы. Но мне постоянно приходилось выслушивать по этому поводу саркастические замечания короля. Меня упрекают, говорил он, в том, что я избрал в министры человека легкомысленного. Вам не следовало бы поддерживать это мнение своими танцами. Принцессам было запрещено выбирать меня кавалером. Надолго сохранившаяся у господина фон Кейделя склонность к танцам равным образом была причиной тех затруднений, которые я встречал со стороны Его Величества к повышению Кейделя по службе. Все это не соответствовало скромной натуре императора, который привык блюсти свое достоинство. избегая, между прочим, таких внешних проявлений, которые, не имея сами по себе значения, могли подать повод к критике. В его представлении танцующий государственный деятель был уместен только как участник торжественных придворных кадрилей. Если же он кружится в вихре вальса, он дает повод усомниться в разумности своих советов. Когда я уже совершенно освоился со своим положением во Франкфурте, произошло это не без резких столкновений с австрийским представителем, прежде всего по вопросу о флоте, в связи с его попытками урезать в этом отношении влияние и финансовое значение Пруссии с тем, чтобы парализовать их на будущее, король вызвал меня 28 мая 1852 года в Потсдам и объявил мне свое решение послать меня в высшую школу дипломатии в Вену. На первых порах поверенным в делах, а затем преемником тяжело заболевшего графа Арнима. С этой целью король вручил мне приведенные ниже Рекомендательный письмо к Его Величеству императору Францу Иосифу, помеченное 5 июня. Ваше императорское величество, прошу вас благосклонно принять те немногие строки, коими я рекомендую подателю сего собственноручного моего письма, господина Бисмарка фон Шенгаузена, к вашему двору. Он принадлежит к рыцарскому роду, который еще ранее моего дома обосновался в наших марках, и издревле сохраняет, особенно в его лице, свои старые добродетели. Маркой в средние века называлась в Германии пограничная область. В данном случае имеется в виду Бранденбургская марка, историческое ядро прусского государства. Его отважным и упорным трудам в недавнюю годину горьких испытаний обязана мы сохранением и упрочением отрадных порядков в наших селах и деревнях. Вашему императорскому величеству известно, что господин фон Бисмарк занимает пост моего посланника при союзном сейме. Так как в настоящее время состояние здоровья моего посланника при дворе вашего императорского величества, графа фон Арнима, потребовало временного его отсутствия, а отношения между нашими дворами не допускают, по моему мнению, второстепенного представительства, то я избрал господина фон Бисмарка для исполнения должности графа Арнима во время его отсутствия. Мне приятно думать, что, ваше величество, познакомитесь с человеком, которого за его рыцарски свободную преданность престолу и за непримиримую вражду к революции, вплоть до самых глубоких ее корней, многие у нас почитают, а некоторые ненавидят. Он мой друг и верный слуга, и прибудет в Вену под свежим впечатлением и с живым сочувствием к моим принципам, моему образу действий, моим намерениям и прибавлю моей любви к Австрии и вашему величеству. Он может, если это будет признано нужным, дать Вашему Величеству и Вашим Высоким Советникам ответы и разъяснения по ряду вопросов с такой полнотой, как лишь немногие в состоянии это сделать.